Глава тридцать Астрид стояла у выхода с фотографии в кармане. Она снова вынула снимок и посмотрела на него, не веря своим глазам. Словно поддельная викторианская фотография с нарисованным призраком. Уму непостижимо. Харлоу Уэйд жива. Это означало, что нужно немедленно сообщить эту новость кое-кому. Причем лично. Астрид достала телефон и нашла номер Селесты. Нужно было успеть навстречу вернуться к лодке «Засветло». Астрид написала сообщение за главными буквами о том, что им необходимо увидеться прямо сейчас. Срочно, мол, при встрече все объясню. Селеста ответила мгновенно. Она разговаривала по телефону почти непрерывно, так что ничего удивительного. Встретиться, договорились у Ниделса и через полчаса. Астрид ждала у черных железных ворот. Наконец из-за угла дома появилась Селеста. Она выглядела взволнованной, и постоянно то поправляла сумку на плече, то трогала свою соломенную шляпу. «Прости, опоздала, принимала гостей, не сразу смогла вырваться». «Суматошная Каусвик. Да уж, каждый год одно и то же». Астрид размышляла, как преподнести Селесте новость. Ее пропавшая сестра чудесным образом объявилась живой и здоровой, обрушить на девушку правду или как-то подготовить. «Ну, неделю почти завершилась, остался один день». «Еще один день». Селеста драматично вздохнула. «И можно будет отдохнуть». «Да, верно. Прости, что вызвала тебя так внезапно и за туманное сообщение». «Ничего страшного». «Дело в том...» Астрид замялась. «В общем, на этой неделе за мной кто-то следил». «Да ты что? Ты не пострадала?» «Нет, все хорошо», — ответила Астрид. «Смягчить удар, похоже, не получится». Она чувствовала себя полицейским, стучащим в чью-то дверь, чтобы сообщить нечто ужасное. По крайней мере, Селесту новость должна обрадовать. «Ладно, просто скажу, как есть. За мной следила...» «Это была Харлоу». «Харлоу?» — Селеста опешила. «Вот, я покажу». Астрид достала из кармана фотографию с канатной дороги и протянула Селесте. Та сняла сумку с плеча и поставила у стены. Затем взяла фотографию и стала ее разглядывать. Ее глаза наполнились слезами, слезы вскоре превратились в рыдание. «Тише, тише», — говорила Астрид, ведя девушку за руку к стене. Какое-то время они сидели, прислонившись спинами кирпичной кладки. Сомнений быть не могло. На фотографии Харлу, сестру не обманешь. Астрид тоже не сомневалась ни секунды. У пассажирки в кресле фуникулёра было такое же миндальвидное лицо, те же четко очерченные скулы. Харлоу почти не изменилось за три года, прошедшие с ее исчезновения. Селеста протянула фотографию Астрид, но та не стала ее забирать. Снимок принадлежал Селесте, та прижала его к груди, затем снова посмотрела на него, качая головой. «Не верится. Мне тоже. Ты с ней говорила?» Астрид объяснила, что Харлоу наблюдала за ней издалека, и поначалу не было понятно, кто это. Сегодня она объявилась снова и сумела ускользнуть от Астрид в парке аттракционов. Селеста задумчиво молчала. Астрид нарушила тишину. Думаю, она вернулась на остров и, возможно, готова наладить общение. «Так-то мне нужно лишь подождать, пока она не будет готова». Селеста вытерла глаза рукавом. «Мне очень жаль». «Нет-нет, новости чудесные», — сказала она, опять прижимая карточку к груди. Астрид пришла в голову странная мысль. Приходил ли еще кто-нибудь в такой же восторг от фотографии с фуникулера на острове Уайт. Можно тебе кое в чем признаться? спросила Селеста. В чем угодно. В детстве мы с Харлоу не всегда ладили, но ну, ты понимаешь, у сестер всегда так. Да, мне ли не знать. Только когда она ушла из моей жизни, я осознала, как сильно скучаю. Больше всего я боялась, что она умерла, даже не догадываясь, что. Она опять вытерла слезы тыльной стороной рукава. Что я люблю ее! Астрид стиснула ее запястье. «По крайней мере, теперь ты знаешь, что она целая и невредима. Уверена, скоро ты сможешь все рассказать ей самой». Она поднялась на ноги. «Я пойду, Селеста. Тебе наверняка хочется все обдумать и осознать». «Спасибо, Астрид. Знаешь, что я собираюсь сделать?» Астрид покачала головой. «Повешу снимок в ее комнате». Она помахала фотографией. «Если Харлу свяжется с тобой, передай, что я жду ее дома». «Хорошо». Астрид порывалась рассказать Селесте о Транторе, о том, как он планировал ее обмануть. «Теперь ты оставишь дом себе и не будешь застраивать сады?» Селеста склонила голову на бок, видимо, недоумевая, откуда Астрид узнала об экоцентре. «Застраивать? О нет, теперь я не стану продавать дом, это наш дом, мой Харлоу!» «Думаю, это правильное решение», — сказала Астрид.